Заржаветь или заржавить? Городскому жителю за городом и раздолье, и беда. Не умеет он справляться с мелкими неприятностями, когда нельзя немедленно вызвать на подмогу слесаря. Вот типичная летняя картинка. Просыпаешься утром, а в саду хлещет вода. Кажется, трубу прорвало. Прибегают соседи на помощь. над говорят, трубу перекрывать. Еще полчаса ищем, где она, труба перекрывается. Наконец вроде нашли, однако ничего не выходит. Вентиль повернуть не удается наверное, заржавил, говорит пожилой сосед. Детвора, которая собралась по случаю потопа, удивляется, как дядя говорит смешно заржавел. это он специально или просто не знает, что правильно будет заржавел. А дяденька-то, между прочим, отчасти прав. Но и дети, дети тоже правы. Скажете, не бывает так? Еще как бывает? Это я и постараюсь доказать с помощью словарей. Начнём с самого простого – словаря ударений. Там безоговорочно принято произношение «заржаветь». Водопровод проржавел, труба заржавела и никаких вариантов. Всё наоборот в орфоэпическом словаре, который по традиции приветствует всяческие варианты. В нём почетное место отведено тому произношению, к которому привык наш сосед – «заржаветь». Вариант «заржаветь» орфоэпический словарь ставит на второе место, хотя и считает его совершенно литературным. По сути, это дает нам свободу действий. Хотим, говорим, заржавить, хотим заржаветь. Однако очень хочется узнать при этом, что же было раньше. Заржавить или заржавить? Сделать это довольно просто. Заглянуть в словарь Даля. Там нас поджидает ударение «заржавить». Так что мы и близки к разгадке. Вывод таков. Заржавить – это современное ударение. Когда-то оно было не литературным, просторечным. Но со временем вытеснило прежнее «заржавить». Пока в языке мирно сосуществуют оба варианта – и заржаветь, и заржавить. Выбирайте, что больше нравится.